Добрый день, вечер, утро, ночь. Мы продолжаем. Сегодня последняя наша встреча. Итак, мы учились управлять своим будущим, с этого мы начали. Затем мы учились тому, как стать очень внимательными учениками в жизни и воспринимать ее руководство, иначе говоря, обратную связь как вытаскивает вот эти различные якоря проблемных кармических ситуаций, которые нас держат. Как извлекать эти уроки судьбы, понимать их, осмыслить. Мы говорили о душе и учились тому, как действовать как душе. Мы изучали, что такое энергия изобилия, энергия дефицита, как они действуют, как они проявляют себя в нашей жизни. Мы также вспомнили, что мы являемся мужчинами или женщинами, и учились тому, как правильно реализовывать, раскрывать эту энергетику, и как строить взаимоотношения с противоположной энергией, с противоположным полом. Также тема процветания, взаимодействия с этой энергией, это был очень важный разговор для нас, для всех. И также в прошлый раз мы говорили о том, как устроена наша личность. Какие планы в личности существуют, какие высшие смыслы нашей жизни существуют и как их реализовать при помощи какой практики, какой методики. Сегодня конец нашего пути. А какое это подведение итогов? На самом деле весь этот путь, который мы с вами прошли, на самом деле это просто удивительно что вы до сих пор еще рядом, потому что уже в прошлый раз мы вошли в очень разреженное пространство, где уже очень трудно действовать, высшие смыслы. Весь этот путь, которым мы шли, все эти темы, мужчины, женщины, процветание, управление будущим, анализ кармических ситуаций, все это нужно было ради одной малости, чтобы мы с вами обрели внутреннюю целостность и гармонию. Итак, сегодня мы обобщаем весь этот материал, что такое целостность Личности, как она формируется, за счет каких принципов. Тема тренинга «Целостная Личность». У нас сегодня заключительная встреча в рамках этого курса. И, как мы и говорили, что она должна начаться с вашего опыта относительно того задания, которое давалось вчера. Пожалуйста, немного расскажите, какой опыт вы получили, делая его, очень интересное. Чем изменился ваш сегодняшний день? Внутреннее, может быть, какое-то настроение ваше? Что вы замечаете? Хуже стало или лучше? На внешнем плане что произошло? Ну, просто интересно. Да, пожалуйста. Кто мог бы начать? Вечер добрый. А, что я хочу сказать? День я начала с пожелания счастья всем. Настроение... Я думала, сейчас что день я начала с того, что ты <свят> Ну и с этого тоже, естественно. Все очень хорошо, настроение великолепное, все получается просто отлично. Люди действительно помогают, и ощущение того, что ты не один на этой планете, что о тебе заботятся. А, Но внутри поднимается такая волна счастья. Улыбка с лица просто не сходит. Сегодня на работе у меня был вот такой тоже интересный пример. Я вообще инженер, проектировщик, строитель. И занимаемся мы решением таких самых сложных проектов вопросов, когда скажем, обычные организации не могут решить какую-то задачу, обращаются к нам, все чтобы мы нашли решение такой сложной проблемы. И вот у нас крупный контракт мы две недели э, решаем проблему и никак не можем найти решение этой сложной задачи. Ситуация заходит в тупик, потому что во вторник совещание с заказчиком, когда мы должны уже представить какие-то проектные проработки, а у нас на сегодняшний день нет даже предварительного видения, как решать эту задачу. Вот. Ну и вот, значит, в обед у нас такой перерыв как бы на кофе, И коллеги меня спрашивают, что там, куда я хожу по вечерам, куда пропадаю, почему не работаю с ними до ночи, как они. Вот. Ну, я рассказываю... Почему как все нормальные люди работаешь до ночи? Да. Я рассказываю, значит, вчерашнюю нашу тему занятий. Надо мной сначала смеются, похохотали, посмеялись, а потом, значит, как-то, ну, в качестве шутки кто-то говорит, ну, давайте все-таки попробуем, вдруг получится. Типа уже терять нечего, собственно говоря. Обычно так все и бывает. Да. И садимся, значит, как такую, типа такую маленькую медитацию про себя, начинаем решать, обсуждать самые, уже решили так, самые нелепые глупые какие-то идеи, которые могут нам прийти в голову. Буквально 10 минут мы находим совершенно блестящее, яркое решение поставленной задачи. Хочется спросить, а эти люди, они сейчас где до сих пор работают? <свят> mm, ну понятно, окей, okay. хорошо. Ну вот в этом выбор, или пахать э, по 15 часов в сутки, или действовать несколько в ином сознании, это за 10 минут решать те же самые проблемы, в этом выбор. Mm. Да, еще, пожалуйста, в чем ваш опыт? Mm -hmm. <свят> У меня началось все вчера. Вот. У меня есть одна такая проблема с ребенком. Примерно с двух лет он, если ему что-то надо, он кричит. Знаете, вот он падает на пол и добивает. Ну, а, а, а ему уже 30 лет, да? Нет, ему 6 лет. <связано> <связано> <связано> ему 6 лет. И вот уже 4 года, вот в принципе, у меня замечательный ребенок, но вот он привык, я его так привычила пока Я поняла, я поднялась в свое время. И вот уже вот как бы вот это вот момент. И вот я вчера прихожу домой и, как всегда, он что-то кричит, что кричит, его надо было повести какому-то другу, в общем, сейчас, прямо вот сейчас и все такое. Он одет и у меня ждет, вот, и вот я думаю, вот, ну что теперь вот сказать. Вообще у меня такое настроение, как бы вот сейчас начать реагировать на него. Но я вдруг вспоминаю, что надо жить, преподносить всё, всевышнему. Думаю, так, анализировать уже все хватит. Говорю себе, Ира, ты уже много читала, много анализировала, давай действовать. Сказали, делали. Потом посмотрим, что будет. И вот он, он падает на пол и лежит на полу, орел. Я стою над ним, молча. И вот я так вот, я начинаю думать, что все мой воспитательный процесс, все мое общение с ребенком я дарю тебе. И тут я разворачиваюсь, меня несет вон тут мама. Я говорю, мама, что вообще произошло? И она мне объясняет, что пришел его друг, и он с ним не захотел пойти к нему. И он друга обидел. Я поднимаю ситуацию, возвращаюсь к нему. И вот, значит, он встает, мы идем, садимся, я говорю, ты переживаешь, потому что ты обидел друга? Он говорит, да. И вы знаете, в этот момент я вспоминаю себя. И у меня, знаете, вот эти кармические ситуации с мамой, общение, вот когда реагировали, всегда подавляли вот эту вот реакцию ребенка. И вот оно вот на протяжении всего времени. Я начинаю с ним разговаривать. Ты сейчас кричишь, потому что ты боишься, что он с тобой никогда не будет играть? Он говорит, да. Вы знаете? Все как-то успокоилось, он успокоился, успокоилась я. Я вам хочу сказать, четыре года он всегда кричал. Сегодня, когда я была настроена, настроении, что весь мой воспитательный процесс это я преподношу Всевышнему, были моменты, когда я ждала, сейчас он начал, он ни разу, не было никакого крика в отношении меня, он ни разу не имел вот с этой силовой позиции. Понимаете, вот это, ну правда, как сказки, это вот какие-то чудеса, это реальность творится. Вы знаете, сегодня день года открытия. открытий. Вот, даже сейчас уже. Я просто вот, я поняла, многие вещи сегодня. Во-первых, ваш приезд, вы приезжаете, вы сеете. Потом вы уезжаете, и мы здесь остаемся. Я хочу вас поблагодарить. Я хочу поблагодарить Сергея Лакова, который остается здесь с нами. Мы бежим к нему. Что делать? С Что тем, чтобы нас начинает прорастать. Потом я благодарна всем, с кем я была на тренинге год назад, вот, нет. И вот всем, потому что я понимаю, что вот эта работа, которая произошла со мной, со всеми, благодаря тому, что мы здесь все собираемся. И у меня все время возникал вопрос сегодня. Думаю, хорошо, Бог не дает. Я понимаю, что мне это надо. Я ему даю, но это ему нужно. Зачем? Ему, у него же все есть. Он самодостаточный философ. Зачем ему это надо? Вот я понимаю свою нужность в огне но я не могла понять мою нужность в нем, во мне. Вы знаете, я поняла, это просто состояние любви. Он нас так любит, что он нас всех знает, он нас всех чувствует. И понимаете, вот, вот есть там свет, есть тьма. Я поняла, что мы живем в Царстве Бога все время, каждый день. Мы просто этого не видим. Вот сейчас слова в Библии становятся понятны, почему слепые, глухие. Мы, мы этого не понимаем. И для Бога важно, чтобы все вернулись. Вот Он будет ждать даже последнего ребенка. Я думала, вот что... Вот когда я это все понимала, когда вот это ощущение, что я душа, что я открыла свой свет, вот в этом... Понимаете, хочется идти в темноту. Туда, где плохо. Вот я в этом вижу. Не знаю, предназначение, правильно, неправильно. Но это вот... Мы каждый день соприкасаемся. Сегодня пришел ко мне человек, у него там рука перерубленная была, и я ему стала вот, делать перевязку. И я поняла, когда ты преподносишь всё вот, Всевышнему, вот, это такое состояние, ты просто дает, ну Это просто не это совсем другая жизнь. Можно сказать, что сегодня, я могу сказать, да, закончился период жизни, у меня начинается совершенно новая жизнь. Жизнь в понимании того, что я делаю, жизнь в обретении смысла в моей жизни. Я поняла, что мужчина... Это действие. Женщина – идея. Мужчина не может жить без женщины, без идеи. А женщине нужны действия, чтобы все воплотилось в жизнь. Но очень важно, чтобы был Бог. Потому что Бог дает нам любовь. И когда нет любви, то идея навязчива, а действия грубые и жестокие. Мужчина и женщина нужны друг другу, но мы без Бога, ну просто, мы никуда. Без Бога нет смысла. Ну вот, вот все, что я думаю. Четыре дня в душе просто шторы. Потому что настроение плохое, и, в общем, от чего разочарование увидеть себя с таких сторон, о которых думал гораздо лучше. Вот. И э, вот, идет сопротивление тем заданиям, которые даются. Особенно вот это вот, хотя это не новые практики, я уже их много лет как бы, практикую, но вот э, такое состояние, в котором я удивлена, идет сопротивление, И я начинаю смотреть, почему. Почему вот целый день любое напоминание о том, что надо делать, как к Богу, вызывает такой протест внутри. И, в общем-то, уже где-то во второй половине дня я углядела, что это глубокая обида на Бога, с которой я родилась. И вот она всплыла, и она не дает быть в этом состоянии. И, в общем, это отразилось на ситуациях дня. То есть сегодня я должна была получить деньги. Э, встреча отложилась на завтрашний день. И вот, в общем, мое состояние мне не нравилось. Никак я не могла себя привести к этому состоянию, сделать как подарок, как служение Богу. Но, наконец-то, я себя уговорила, что можешь сделать гимнастику, как подарок Богу. Могу. Стала делать гимнастику с каждым вдохом. Я едина с Высшим Я. Вот, когда я сделала гимнастику, вышла на улицу, заметила, что настроение изменилось. Зеленые листочки, птички поют, почему-то солнышко, выгляну. в общем, стало немножко повеселее. Но осознав обиду на Бога по пути сюда, я стала думать, а как же мне вот простить Бога? Представила его в виде маленького ребеночка, сидящего в песочнице. Вот стало э, уже смешно, стало веселее. Вот. Сейчас я вообще не мудрый, как сам шиновный. начался очень хорошо я стала с великолепным настроением хотелось петь хотелось танцевать даже и самое важное что сегодня я должна была решить очень серьезную проблему я думаю да нужна же помощь я когда обратилась к высшей силе и мне почему-то стало так легко И я все отдала как бы на решение высшей силы. И все прошло великолепно. Я даже сама удивилась. Очень легко и просто прошло это. И конфликтная ситуация в семье сегодня была. И меня удивило, что я очень спокойно к этому отнеслась. И удивление было еще в том, что близкий человек, он потух. Он видит, что я спокойна абсолютно спокойна, и он успокоился. И все прошло очень хорошо. Вот в душе такого нарадований и радость. Я не знаю даже, что сейчас с этим делать. Куда это сейчас на данный момент. Вот энергия очень переполняет. Да, понимаю. Немножко странное состояние когда никому не завидуешь, никому голову оторваться не хочется, и такое настроение хорошее, даже работать не хочется. Что вообще с этим делать? Значит, я очень важное решение приняла, не просто работала, но в очень глубинном уровне я приняла важное решение, особенно вот по поводу моих убеждения, по поводу того, что я сама. Я просто поломала это убеждение, его поменяла, и вот уже третий или четвертый день с того момента я встаю в 7 по 8. И я очень рада этому, потому что действительно у меня было закоренелое убеждение очень много лет, что я сова. И, вы знаете, произошли очень такие изменения. Я понимала, что как-то вот люди рано встают, да, то рано встает, но Бог подает. Но мне это не нужно было, потому что мой бизнес, он позволяет начинать работу тогда, когда я хочу. И, но сейчас я, изменения произошли именно на физическом уровне. Я просто лучше стала себя чувствовать. И действительно, вот те, то, что вы объяснили, почему это нужно делать. Потому что для меня самое важное объяснить, диагноз поставить. Многие люди могут, и психологи, и различные тренеры. Но почему это нужно обосновать, это вы сделали очень замечательно. И я думаю, я буду это, естественно, продолжать. Я в этом плане очень выросла за эти дни. Что касается вот той работы, которую я сегодня, вчера я проделала. Я заметила, я сейчас здесь снимаю резиденцию, дом, и там живут несколько людей. И я прихожу вечером в занятия, и вот вчера конкретно или позавчера, когда мы начали, я желаю вам счастья, я прихожу, ну, и люди, они на первом этаже в комнате, несколько человек, они собираются, обсуждают итоги дня. И я захожу, я открываю дверь, и я всем желаю счастья. И первый, первый день люди, Хотя люди одни личностно развиваются, но она, каждый на разном уровне находится. В любом случае, я вижу, как меняюсь я, как я очень быстро выросла за эти дни. И я вижу, как меняются окружающие люди. То есть, когда мы меняемся сами внутри, действительно нет ничего внешнего. Все только от ты, то, что у тебя внутри. И когда ты меняешься, очень глубоко и очень быстро, ты чувствуешь, как люди, они просто следуют за тобой. Действительно, ты помогаешь людям меняться. И сегодня я очень разрулила серьезную ситуацию моего партнера по бизнесу, потому что я просто отработала вот тот тренинг, который вы говорили, кризис-менеджер. Я действительно очень серьезно в течение часа работала над сознанием. И когда он мне стал, она стала различные ситуации извне мне рассказывать, я сказала, подожди, постой, давай это все не важно, давай разберемся с тобой. Мы стали работать, и я просто такой подъем даже больше ощутила, и она смотрит на меня, мы каждый день с ней работаем, работаем по бизнесу, и она смотрит, и говорит, вообще, ты другая, и другая ты вообще, несколько дней, это другая вообще. То есть, сколько рост, это замечаю я, и это замечают люди. И я уже заметила, что я просто очень, гру очень быстро эти этот, этот этапы прохожу, где-то вот то, что я хочу, подняться, это я именно в глубине себя самовырасти, это мне очень... Сегодня я это прочувствовала, я поняла, что человек, который сидит сидит напротив меня, я реально ему могу помочь. И она ушла уже совершенно, мы нашли другое решение проблемы, потому что человек действительно, она не следует той миссии, то есть она по меня прозабыла идею, миссию на самом деле, потому что я сегодня на практике, и я просто очень счастлива, что я помогла ей и через нее я, естественно, помогла себе. Потому что это мой партнер по бизнесу. Мы с ним вместе работаем. И действительно, за эту неделю я совершила очень две такие замечательные сделки именно в материальном плане. И они мне дались очень легко. Я не шла как долго к этому. Обычно я это иду, я готовлюсь, я... а это очень легко, люди сами как-то объявились, и эти сделки совершились сами собой. Это вообще это просто потрясающе. Причем человек, и не то что я его боялась, это человек достаточно был такой, ну, скептик, скептик, и я счастлива, что я эту сделку. Я просто дико убедила его, очень спокойно, и он говорит, не нужно меня больше убеждать, все, все что ты мне говоришь, мне это нужно. Я действительно очень счастлива, я начала понимать, что я, и, и самое главное, я начала не просто понимать, начала осознавать, что я зацепила вот эти какие-то очень тонкие струны, на которые можно влиять, и причем влиять не просто манипулировать людьми, а помогать людям, именно самим принимать решения, и эти решения люди сами принимают, и они в контексте потому что то есть мы добиваемся обоюдной той цели, то, то которая для нас есть. Действительно, когда мы не думаем о деньгах, когда мы не думаем действительно получить какой то прибыль от людей, у нас действительно огромное-огромное желание помочь этому человеку. И ты знаешь, что то, что есть у тебя, действительно это поможет этому человеку. Это просто потрясающе. Спасибо за ваш опыт. Но в любом случае, давайте сделаем какую-то общую диагностику, что ли, нашего итога, некого группового. Я хочу задать вам вопрос, а вы просто ответьте поднятием руки. Кто сегодня, вот, делает это упражнение, вот эта карма-йога, которую мы обсуждали вчера, кто то есть действовать как подношение к высшему началу, Кто сегодня заметил, что гармонизировался ваш внутренний мир, то есть пришел какой-то порядок, такой покой, целостность, какая-то удовлетворенность, и также э, гармонизировалось внешнее пространство, то есть как-то вот в более гармоничном пространстве вы стали существовать, вы могли, можете это заметить. Очень интересно, поднимите руки, кто это заметил. Да, спасибо. Так, мы обсудим сегодня... Э, Вот это вот понятие целостная личность, что это такое? И первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, что вот этот вот секрет целостной личности или личности гармоничной ищут на самом деле все психологи. И во всех духовных традициях, на самом деле, ищется именно это самое. И вообще все люди, на самом деле, это ищут. Почему? Потому что что такое целостная личность? Целостная личность – это личность, которую не терзают противоречия. А что вместо этого? Вместо этого состояние внутренней гармонии, покоя, уверенности. А целостная личность – это личность, которую не терзают а, вот эти вот враги такие низшие, которые как шакалы, а, враги низших эмоций, которые как шакалы нападают на нас. Обида, зависть, гнев, раздражение, депрессия и так далее. Целостная личность – это личность, которая вместо всего этого имеет вот это очень наполненное состояние, состояние любви, щедрости. Вот этой энергетики позитивной, которой хочется делиться с другими. А в случае всех низших эмоций, когда они нас терзают, что хочется, хочется тем же ответить еще сильнее. Итак, целостная личность что же это такое? Вот, сегодня мы поговорим об этом. И опираясь на ваш опыт, делания вот этой вот медитации, кармы-йога. Первое, что я хотел бы сказать, это вспомнить одну очень древнюю мантру. И, кстати говоря, с этой мантры начинается вот этот самый текст Шриши Панишат, который мы стали разбирать в самом начале нашего курса. Мантра очень необычная. Ом пурнам адах пурнам. Она продолжается еще дальше, но я написал начало ее. Ом пурнам адах пурнам. Что она означает? Буквальный ее перевод следующий. Полнота. Пурнам это значит полнота. Полнота и гармония исходят из высшего целого. Итак, некий очень принципиальный момент. Целостная личность, мы говорим. То есть личность, которая не терзает противоречия, которая имеет эту полноту, цельность. Но вот в этой древней мантре мудрец говорит, что полнота и гармония исходят из высшего начала. И по большому счету это то, что вы сегодня обнаружили. Я поэтому и задал этот вопрос. Поднимите руку, кто... Делая вот это вот упражнение, карма-йога заметил, что гармонизировался внутренний мир и гармонизировалось внешнее пространство. Понимаете, как-то вот само собой как будто все совершается. А гармония и полнота исходит из высшего начала. И если наше сознание, оно открыто вот к этой связи, Когда вот эта гармония и полнота сходит в наш внутренний мир, гармонизируя там все внутри. И также эта гармония и полнота проявляется во внешнем пространстве. Я вспомнил сейчас одну поразительную историю. Эта история была много-много веков. Я не могу сейчас точно сказать, я не помню даты. Она связана с одним великим святым Шанкарачарией. История следующая. Один странник, он путешествовал, просто шел из деревни в деревню, из города в город, в поисках истины. И однажды он шел лесом. Шел лесом, и он выходит неожиданно на берег какого-то озера и вдруг видит. Во-первых, когда он подходит к берегу, он вдруг начинает чувствовать, что вот, чувство голода, жажды, которая его терзала, какие-то другие беспокойства, вдруг неожиданно в какой-то момент они полностью исчезают. Он обращает внимание на какое-то очень необычное чувство, потому что он знает, что обычно, обычный опыт жизни он иной. Вот эти вот внутренние противоречия, которые раздирают нас на части, вот эти проблемы тела, какие-то боли, аппетит, который нас мучает, или что-то там еще, несварение какое-то. Всякое, в общем, бывает. Кто-то нас обидел, и мы это носим в себе. И он вдруг замечает это необычное состояние какого-то умиротворения, абсолютной гармонии, которая у него проявляется внутри. Он выходит на берег озера, раздумывая, что, что такое произошло, видимо, какое-то необычное здесь место, такие у него возникают какие-то предположения. И вдруг, и вдруг он видит, как на камне, который лежит в воде, сидит лягушка. И просто греется на солнце. А рядом с лягушкой лежит змея, которая ест лягушек. И тоже греется на солнце. Они просто лежат друг с другом рядом и греются на солнце. И когда он это видит картину, ему становится окончательно ясно, что это очень необычное место. И э, он понимает, что где-то рядом должен быть великий святой. Потому что в присутствии таких личностей, в которых раскрыто вот это вот божественное духовное сознание, то есть связь с высшим началом, все приходит в гармонию рядом, все гармонизируется. И он начинает искать. И через некоторое время он найдет Ашрам Шинкарачария и примет его чуть позже как духовного учителя. Я рассказал эту историю, чтобы опять вот вернуть немножечко вам ваш опыт, который вы сегодня получили. В обычном состоянии жизни мы не имеем, может быть, того, что вы имели сегодня. Обычное состояние – это вот терзаемая изнутри, разорванная личность, конфликтная личность, дисгармоничная личность, внешние проблемы, которые беспокоят нас, внутренние, эмоциональные проблемы, которые беспокоят нас. Я все время думаю, вот проблема денег – это внутренняя или внешняя? И все время мне кажется, что и то, и другое сразу. Ну, в общем, разные проблемы у нас есть. А, но опыт, который вы сегодня получили, насколько я понимаю, многие, он отличался от опыта повседневной жизни. Почему? Потому что гармония и полнота исходит из высшего начала. И сегодня вы просто практиковали вот эту связь, вот это пометование, вот эту ориентацию своего сознания поднимали в эту высшую точку. Ом пурнам адах пурнам. Итак, мы должны понять, что то знание, которое описано в древних санскритских трактадах оно очень практично. Если мы начинаем на самом деле практиковать духовную науку как таковую, мы обнаруживаем вот эти результаты сразу же. Открываются эти чудеса, открывается некая новая реальность просто жизни. Итак, это первый момент, о котором мне хотелось сказать. И в связи с ним я хотел бы вам рассказать одну небольшую историю, еще одну. Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос. Все то, что существует, создано Богом? Один студент смело ответил, да, создано Богом. Бог создал все? Спросил профессор. Да, сэр, ответил студент. Тогда профессор спросил. Если Бог создал все, значит Бог создал зло. Раз оно существует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло. Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он похвалился студентом что он еще раз доказал, что вера в Бога — это миф. Тогда еще один студент поднял руку и сказал, «Могу я задать вам вопрос, профессор?» «Конечно», — ответил профессор. Студент поднялся и спросил, «Профессор, холод существует?» «Что за вопрос?» «Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?» Другие студенты засмеялись над вопросом молодого человека но молодой человек как ни в чем не бывало ответил на самом деле сэр холода не существует в соответствии с законами физики то что мы считаем холодом в действительности является отсутствием тепла человек или предмет можно изучить на предмет того имеет ли он или передает энергию абсолютный ноль минус 460 градусов по Фаренгейту есть полное отсутствие тепла Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода таким образом не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. Студент продолжил после некоторой паузы. «Профессор, а темнота существует?» «Конечно, существует», — ответил профессор. Но несколько более задумчиво. «Вы опять не правы, сэр». Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длинные волн каждого цвета. Но вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено, не так ли? Темнота — это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. В конце концов, молодой человек спросил профессора. «Сэр, а зло существует?» «В этот раз...» Неуверенно профессор ответил, конечно, как я уже сказал, мы ведь видим его каждый день, жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются ничем иным, как проявлением зла. На это студент ответил, зла не существует, сэр. Зло это просто отсутствие Бога.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 Профессор замолчал и сел. Хочу обратить ваше внимание на этот самый момент. Мы чувствуем вот эту внутреннюю дисгармонию, вот эту проблемность существования, которая нас мучает тогда, когда у нас нет вот этой высшей связи. Вот когда ее нет, тогда приходит и темнота, и холод, и зло в виде различных проблем, которые нас начинают мучить. Но когда есть эта связь, это все исчезает. Точно так же, если свет осветит темную комнату, то от темноты ничего не остается. Если есть присутствие некой позитивной высшей реальности, то от ниши ничего не остается, ее просто нету. Она показатель отсутствия того, что должно быть на этом месте. Поэтому все наши проблемы, которые мы имеем, это доказательство того, что что-то серьезное в нашей жизни отсутствует. Но еще раз хочу сказать, этого не должно быть, это не задано изначально для нас. Есть вот эта высшая точка сборки, связь души и Бога. И если мы живем на этом уровне, то вся наша жизнь гармонизируется на всех планах. Обратите внимание, сама личность — это самые различные планы, это очень такая многомерная, многоуровневая система. Но все собирается здесь, в высшей точке. Если здесь, здесь наше сознание не функционирует, тогда Вот это все противоречит друг другу. Обратите внимание, у нас множество желаний. Мы хотим тысячи вещей в один и тот же момент времени. Мы хотим отдохнуть и в то же время заработать денег. Мы хотим с этой девушкой общаться и с этой девушкой тоже хотим общаться. Мы хотим этот фильм смотреть, и там же футбол еще идет одновременно. И при этом я хочу еще спать и пожевать колбасы. И как вообще с этим всем разобраться? Смотрите, какое конфликтное существование просто на уровне желаний. Про ум лучше вообще не вспоминать. Потому что если в желаниях есть только настоящее, то в уме есть еще и все наше прошлое, которое тоже желает. Понимаете? Вот кто-то мне три года назад что-то не дал, а я до сих пор обиженный, до сих пор желаю это получить. И это желание оно проявляется у меня внутри и разрушает вообще мое хорошее самочувствие. Понимаете, сколько там еще добавляется, вот к тому, что здесь было? А что такое разум? Разум вообще у нас запутался. Разум функционирует в режиме «надо, не надо», то есть долг или недолг. Мы вообще не знаем, что такое долг, что мы должны, а что не должны. Мы уже считаем, что это настолько скучное понятие, что вообще нужно все это отбросить. Это один момент. А второй момент, если вы просто выйдете на современный рынок, духовный или психологический, или вообще романы, книги, то везде будет множество концепций жизни. А концепции жизни – это не что иное, как системы ценностей, и это все идет внутрь вас. И вот вы даже в книгах не можете разобраться, что правильно, что неправильно. Здесь добавляются еще противоречия, ну и так далее. Итак, вот такое наше существование. Вот эта вся проблемность нашей жизни есть только потому, что нет высшей точки сборки. И э, частый наш вывод, к которому мы приходим, видя всю эту проблемность существования, это обвинить вот это высшее начало. Оно виновато. Это один выбор, который мы только что сейчас обсудили через эту историю. Бог – источник зла. А, да нет, Бог – источник любви. А вот зло мы придумали сами в силу того, что мы не, хочем, не хотим поднимать себя вот к этому состоянию жизни. Вот. А другой вывод, который мы делаем, когда наблюдаем эту проблемность существования, это то, что Бога нет. И я сам все это должен решить. И поэтому я хочу вам рассказать еще одну историю. Итак, мы уже обсудили вот этот один вывод, который можно сделать, что Бог источник зла. Теперь давайте обсудим другой вывод, который можно сделать, наблюдая всю эту проблемность существования. Бога нет. Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашел о Боге. Парикмахер сказал, что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть. Почему? – спросил клиент. Но ведь это и так же ясно. Достаточно выйти просто на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы Он действительно существовал, не было ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы не вступать в спору. Когда парикмахер закончил свою работу, клиент ушел. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Казалось, что тот не стригся целую вечность, настолько неряшливым он выглядел. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру, «Знаете, что я вам скажу?» Я вам пристально посмотрел на парикмахера парикмахеров не существует. Как это так, взвелся парикмахер, а я разве не в счет, я же парикмахер. Нет, воскликнул клиент, их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей. Как вон тот человек, который идет по улице. Ну, мил человек, дело не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят. В том-то и дело, подтвердил клиент, и я о том же. Бог есть, просто люди не ищут его и не приходят к нему. Вот почему в мире так много боли и страданий. Итак, это некий такой второй аргумент. Теперь, на что мне также хотелось бы обратить ваше внимание, это на один очень интересный факт, о котором говорят мудрецы. Итак, мудрецы описывают, что есть три типа кармических страданий. Типы кармических страданий. Итак, первый тип. Это страдания нашего физического тела и ума. То есть какие-то болезни. Есть болезни физического тела, есть болезни эмоциональные, то, с чем занимается психология. Это первый тип кармических страданий. Итак, страдания ума и тела. Вот. Мы можем реально это наблюдать в нашей жизни. Но очень интересно, что мудрецы говорят, что существует конкретная кармическая причина этих страданий. Эта причина, давайте ее вот здесь напишем, она называется привязанность. Итак, привязанность. Это тонкая кармическая причина, которая приводит вот к этим проблемам. И, в принципе, тут все достаточно очевидно. Я хочу просто это показать. <связанность> привязанность к чему? Привязанность к каким-то материальным желаниям, материальным объектам. Если мы живем на уровне чувств, то неизбежно будет привязанность. Вот, привязанность и антипатия, мы функционируем в этом режиме. И неизбежно вся эта система, она будет разрушаться. Это очевидный и простой факт. Просто если вы привязаны, например, к табаку, то разрушается, хотите вы или нет, на ваше физическое тело. Если вы привязаны к тому, чтобы долго лежать по утрам, то также здоровье разрушается. Это все. То есть сама Привязанность к моим личным желаниям не как жить правильно в этом мире, меня вот это не очень интересует. А меня интересует то, как мне удобнее. Вот какие у меня желания, то и правильно. Вот если такая концепция есть, то будет очень много проблем. Потому что давайте любую сферу последим. Например, семья. Если человек живет на уровне своих личных привязанностей, то неизбежно его близкие и родственники будут страдать. Потому что он будет идти на рыбалку тогда, когда он хочет, а не тогда, когда они его просят остаться. Он, у него привязанность, у него личные интересы, начиная говоря, есть. Эти же проблемы будут в бизнесе. Потому что в бизнесе, если я привязан к своим желаниям, я буду манипулировать другими, я буду не учитывать ценности других, я буду эксплуатировать других. Вот к чему это, собственно, приводит. Начинает разрушаться вся финансовая ситуация. Мы это с вами уже обсуждали. Ну вот просто вот я хочу немножко это показать. Итак, если мы привязаны вот к этому низшему плану нашей личности, то будут проблемы на уровне ума и тела. Вот этот кармический факт неизбежный. Мудрецы делают очень тонкую такую диагностику происходящего. Следующее страдание, которые приходят немножко из другого источника. Когда мы получаем какие-то проблемы от других. И снова мудрецы делают диагностику этой ситуации. Они говорят, что причина вот этих страданий ⁇ это гордость. Вот. И в принципе, если мы задумаемся, это тоже достаточно очевидный факт. Если мы ставим себя выше кого-то, то придет кто-то в нашу жизнь, кто поставит себя выше нас. На кармическом плане именно так и происходит. Если мы кому-то проявляем какое-то негативное отношение, то по закону судьбы к нам это отношение возвращается. То есть приходят страдания от других живых существ. И опять источник этого гордость. Я, э, я выше других, поэтому я имею право, а они должны обслуживать мои интересы. Вот что, собственно, это вызывает. И, наконец, третий тип кармических страданий – это страдания э, более масштабные, Это общепланетарные страдания. Причина вот этих проблем человечества в том, что из общественной жизни уходит вот этот смысл связи с Богом. Экономика на это место появляется, там все что угодно, но вот этот некий высший духовный смысл, что в центре общественной жизни должна быть связь с высшим началом, это уходит. Мы можем написать здесь материализм в обществе. Такова внутренняя причина всех этих проблем. И, кстати говоря, мы все это можем наблюдать в нашей с вами жизни сейчас, когда вот эти стихии какие-то, они буквально атакуют сейчас человечество, атакуют планету. Извержение вулканов, стихии, неизвестные болезни, войны и так далее. Это то, что мы можем видеть вот на этом плане. Но опять, если все это обобщить, мы с вами должны повторить вот эту мантру «Ом пурнам, адах пурна". Полнота и гармония исходит из высшего начала. Если вот эта связь исчезает, то начинают появляться три типа кармических проблем. Мы должны очень хорошо понять, что нужно делать, чтобы их преодолеть. Итак, вместо привязанности, что? Какое ваше понимание? Это по-разному можно сформулировать, если говорить языком древних трактатов, то это аскеза, вы правильно сказали. Аскеза – это, это контроль чувств, то есть вместо удовлетворения чувств – контроль чувств. И мы знаем, что просто на уровне здоровья это дает результаты, потому что что такое, например, целительские системы любые? Это контроль чувств. Когда вы сажаете себя на диету, что-то едите, а что-то не едите, вы ограничиваете себя, и ваше здоровье начинает приходить в гармонию, в целостность. Вот, например, что такое аскеза на уровне разных целительских систем. Что такое, например, пост? То же самое. И здоровье тоже, кстати, улучшается от этого. Так или иначе аскеза. Но здесь кое-что еще можно обозначить. Какое? Долг. И ответственность. То есть вместо того, чтобы делаю, что хочу, я начинаю понимать, что есть какие-то нравственные принципы, на основании которых нужно что-то делать. Речь здесь идет, скажем, просто о нашем долге по отношению к телу. Потому что тело наш дом. И мы должны его в порядке содержать. Ну, просто ответственность по отношению к телу. Поэтому просто мы начинаем следовать к культуре чистой жизни, вовремя вставать и все остальное. Вот это ответственность, это долг, так это можно сформулировать. Есть наш долг, на самом деле, перед нашим внутренним миром. Он должен быть в гармонии, и мы должны заботиться об этом, а не просто работать по 16 часов в сутки. Мы должны гармонизировать свое внутреннее пространство. Итак, вот что мы здесь пишем. Что такое гордость? И что, собственно, должно противостоять ей щедрость? Это, может быть, точнее всего. Доброта тоже очень близка. Это служение другим. Это служение другим. Если мы в семье живем на уровне принципа ⁇ ты мне должен вот ⁇ это платформа внутреннего дефицита, то есть гордость ⁇ я что-то хочу, а ты мне должен ⁇ то будут проблемы, вот эти вот, конфликты семейные. Мы, мы знаем, что такое мировоззрение приводит именно к этой семейной ситуации. Но что такое служение другому? Как женщине или как мужчине, мы подробно обсуждали эту тему. Мы даем эту поддержку ту, в котором нуждается другой. Защиту, можно так сказать. Это не что иное, как настроение служения, помощи ему. Вот если мы включаемся в это настроение, то это то, что вы заметили. Что вместо враждебной среды со стороны других живых существ, Вы получаете очень благожелательную среду, и непонятно, откуда это берется. Вот это, конечно, удивительный пример, который вот здесь вчера рассказывался относительно вора. Враждебное живое существо, которое украло телефон со всей книжкой телефонной, электронной. И потом, что он говорит? А вы гипнозом не обладаете? Я 8 лет сидел в зоне. Я всю жизнь ворую телефоны, я всегда их отключал. И тем более я никогда не отвечал на звонок, который идет по этому украденному телефону, потому что я понимаю, с чем это связано. Я его не выключил, и когда он зазвонил, я долго сомневался, отвечать или нет, а потом как будто какая-то внутренняя сила меня заставила взять и ответить. Очень важно понять, что если вы живете вот в этом настроении, то вот это ваше настроение, оно начинает менять других, они начинают к вам иначе относиться. Просто на тонком плане это автоматически происходит. И люди даже сами не будут понимать, почему они будут это делать. Материализм в обществе. Что должно быть противопоставлено ему? Духовное знание. Итак, нужно очень хорошо понять вот этих три принципа, три позитивных принципа целостной личности. Важно не решать проблемы, когда они возникают, это так называемое реактивное мышление, а просто правильно жить. И если вы правильно живете на основании этих трех принципов, это вот, это вот ваш, ваш социальный вклад на самом деле. Это не что-то, что помимо вас случается. Это ваш социальный вклад в распространение духовных знаний, чтобы общество оккультуривалось, чтобы оно возвышалось. Вот если вы живете в соответствии с этими тремя принципами, и все это делаете как подношение высшему началу, то вся ваша жизнь придет в полную гармонию и целостность как на внутреннем плане, так и на внешнем плане. Это вот то, что хотелось сказать. И небольшой комментарий просто, который я хочу добавить вот к этому, состоит в том, что вот именно в понимании этих принципов и состоит наука третьего тысячелетия. Наука третьего тысячелетия – это наука, которая открывает и изучает вот эти связи всего существующего с высшим источником. Я недавно читал доклад академика, президента Академии физики. Как же его фамилия там? Акимов. В Москве был его доклад в Ленинской библиотеке. Он там очень интересную фразу говорит. Он говорит, что э, очень и очень многие современные физики, которые изучают э, вот эти вот э, тонкие, э, тонкие законы, ядра, атомы и все прочее, они убеждены, что есть высший разум, что есть Бог. Убеждены многие физики, он говорит. И дальше он говорит такую вещь. Он говорит, что на самом деле такого понятия, как светская наука, никогда раньше не существовало. Это изобретение последних 150-200 лет. Светская наука, материалистичная наука, наука, которая не знает Бога. Он, он, он говорит в этом докладе, что, например, Ньютон, когда открывал законы физики, он писал в своих трудах, что я открываю божественные законы, и я их изучаю. Я изучаю те законы, которые исходят из высшего начала. Когда Бах пишет свою музыку, Он пишет ее в этом высшем открытом сознании. Сознание, которое фиксирует эту высшую гармонию и становится проводником этой высшей гармонии. Итак, наука третьего тысячелетия — это наука, которая построена на этих принципах понимания, как все сущее связано вот с этими некими высшими законами. В данном случае свою некоторую небольшую задачу я вижу в том, чтобы что-то подобное делать в психологии. И, собственно, весь этот тренинг, который мы с вами провели, это было именно это. Мы с вами открывали эти принципы психологии третьего тысячелетия, на чем она построена должна быть. Потому что, к сожалению, в современной психологии очень много вот этих провалов, очень много методов и техник, следуя которым люди получают какие-то результаты, но полностью, иногда глобально разрушают свою внутреннюю целостность. Я рассказывал множество самых разных примеров, приводил как это происходит. Очень важно быть экологичным. Экологичным это означает действовать, исходя из понимания, что является целостностью, как она, как она возникает. Как возникает целостность в семье, как возникает целостность на уровне здоровья физического, как возникает гармония и целостность в обществе и так далее. Что такое предназначение? Итак, вот личность. И в самом общем плане, в самом общем плане, Есть две задачи, которые мы должны решать. То есть наше предназначение, оно как бы на двух уровнях. Итак, первый уровень нашего предназначения – это очень важная задача для нас с вами, знаем мы об этом или нет. Состоит, она состоит в том, чтобы понять, какое мое предназначение, какая моя природа и реализовать это в жизни. Это мой «Первый священный долг перед самим собой и Творцом». Я рассказывал, кажется, вот уже не очень помню, но, по-моему, в начале была эта история. На одном из тренингов эта история случилась, я рассказывал уже ее здесь, кажется. Когда я вел курс, мы говорили примерно о подобных предметах, что очень важно понять свою природу, свое предназначение, реализовать его, и что счастье, оно возможно только в рамках своего предназначения. Если человек действует за пределами своей природы, которая ему дана просто, он никогда счастливым не будет, потому что он противостоит законам реальности. Ему дано какое-то направление, понимаете, высшей силой. Ему дан его путь. Если он пытается идти другим путем, будет только конфликтное существование. Итак, очень важно понять свою природу и реализовать ее. И это не что иное, как жизнь в согласии с высшей волей. И счастье, оно приходит именно так. Итак, вот этот реальный эпизод, который был на тренинге, подходит после окончания тренинга, девушка 27 лет, плачет. Просто у нее слезы текут градом. Подходит вместе с взрослой женщиной, и чуть позже выяснилось, что это ее мать. Она плачет и рассказывает мне свою историю. Она говорит, я училась в консерватории, и когда она говорит, я слышу очень необычный голос какой-то, какие-то тембры просто непонятные что-то. Вот. Я выиграла несколько международных конкурсов. То есть на нее, знаете, вот, она была как бы вот этой, а, то есть профессора они ожидали, они надеялись на нее, они вкладывали в нее. Они понимали, что это необычный талант какой-то. С третьего курса она уходит. Начинается просто перестройка, просто денег нет. Как-то не хочется ей приспосабливаться, она заканчивает бухгалтерские курсы, и потом через некоторое время ее там по связям устраивают в банк. Она рыдает, у нее тут тушь размазана, она мне рассказывает, я 7 лет работаю в банке, у меня есть все. У меня большая зарплата, у меня шикарная квартира, но чем больше идет время, тем больше я просто не хочу жить. Что мне делать? Итак, это история человека, который пошел против своего предназначения, который поддался вот этому менталитету дефицита. Я хочу опять вернуться к этому. То есть что такое дефицит внутренний? Когда я пытаюсь найти гармонию не внутри себя, не, в, не свою природу понять, а пытаюсь приспособиться к внешнему миру, понимаете? То есть как бы вот приспособиться, вот заткнуть какие-то дырки. Деньги нужны, хорошо, значит сюда пойдем, будем здесь их зарабатывать. Неважно, что там изнутри просится, будем приспосабливаться к миру, дыры затыкать. Менталитет дефицита. Менталитет изобилия означает, что мы знаем что внутри нас есть эта полнота нашей природы, эти наши личные таланты. И если мы это раскроем, то вот эта полнота, она проявится. Понимаете, полнота внутри нас. Не в том, чтобы бегать за какой-то модой социальной. Как есть такое стихотворение советское, знаменитое, оно очень хорошо проявляет вот этот менталитет дефицита внутреннего. «Я бы в лётчики пошел, пусть меня научат». Нет, «Я бы в милиционеры пошел, пусть меня научат». Нет, я бы в кочегары пошел, пусть меня научат. Иначе говорят, что в стране нужно, то и будут делать. А я где как личность? У меня как личности нету. Поэтому психологию на самом деле в университетах СССР не изучали, вредная наука. Нужны гайки закручивать всем. Что обществу нужно, то и будем делать. Что думать о себе-то? Нужны исполнители на самом деле. Я ей посоветовал, я сказал, вы понимаете, с чем это связано, в принципе, я все рассказал уже. Мы просто пошли против себя. Талант – это божественная энергия. В каждом из нас есть таланты, у каждого они свои. Кто-то талантливая мать, понимаете, вот это ее природа этой женщины. Кто-то талантливая певица, кто-то талантливый бизнесмен, кто-то талантливый руководитель, кто-то футболист талантливый. Очень важно найти самих себя. Талант, кстати говоря, помните, есть такая фраза вот, «нельзя в землю взрывать таланты». Это вот, из Евангелия тоже, на самом деле. Это связано с притчей, там, где взрывалось в землю богатство. А, <coughs> я ей посоветовал. То есть я ей сказал, что нужно быть практичным в мире. То есть если вы сейчас бросите свой банк, но с чем вы останетесь? Во-первых, вы уже себя проиграли, а тут еще проиграете весь внешний план. Я ей посоветовал быть практичным. Что сделано, то сделано, нужно как-то действовать в рамках возможного. Оставайтесь там, где вы есть, но обязательно в жизни найдите вот эту возможность реализовать то, что вам дано. Потому что если вы не сделаете это, вот это чувство вины, оно будет голодать вас изнутри. Я просто посоветовал, идите в дворец творчества юных и просто преподавайте детям пение. Понимаете, ну где-то нужно это реализовать. Не обязательно при помощи своих внутренних талантов зарабатывать деньги, это не обязательно. Это неплохо, если у вас и профессия еще связана с вашей внутренней реализацией, но в любом случае важно где-то это найти. Итак, первая наша ответственность, первое наше предназначение, которое мы должны реализовать, оно связано с нашим телом, иначе говоря, с его физической и психической природой, вот с этим всем, вот с этим всем. Вот наше предназначение, первый его уровень, оно связано с реализацией тонкого и грубого тела. Вот первое счастье глубокое раскрывается на этом уровне. Когда мы начинаем жить вот именно так. Не приспосабливаться к жизни, а жить изнутри, доверяя высшему руководству при этом В какой-то момент, идя этим путем, испытывая очень большое удовлетворение от жизни, мы уткнемся в потолок, когда-то это случится. Нам захочется еще большего счастья. Я помню, у меня был очень такой эпизод в моей жизни, когда, ну, мне очень нравилась психология, ну, просто это фантастика, что -то. я непонятно, как в нее попал, это мое второе высшее образование, оно совершенно как-то непонятно произошло. Вот. И просто вот каждое мгновение, которое я проводил в психологии, для меня просто было наслаждением. Я придумывал техники какие-то, я сам изучал какие-то подходы, моделировал что-то. Мне фантастически нравилось. Вот это вот счастье людей, которые вот они просто реально менялись в ходе тренингов. Я просто купался во всем этом океане. И в какой-то момент, через где-то лет 5 или 6 всего этого, когда вот оно все развивалось и развивалось все дальше и дальше, я в какой-то момент понял, что вот все потолок. Во-первых Просто потолок, профессиональный потолок, но ну не осталось уже ничего, что можно было бы еще осваивать. А во-вторых, потолок просто внутри. Вот Что-то вот, ну как будто не хватает чего-то. И на самом деле, когда-то в это тоже уткнетесь, а может быть кто-то уже уткнулся. Когда счастья хочется еще больше. И это вот уже призыв, это призыв вот отсюда, вот из этой высшей точки, из души. Итак, второй уровень предназначения — это духовное предназначение. Сначала мы реализуем свою физическую и психическую природу, раскрываем ее всю. Затем — это духовная реализация, раскрытие потенциала души. Раскрытие потенциала души — это раскрытие вот этой связи, вот этой высшей связи, вот этого обмена любви, как сегодня вот замечательно вы рассказывали, что я поняла, что самое важное — Зачем, как вы говорили, зачем Богу все эти наши дела? Да они на самом деле не нужны, это вы правильно говорите. Но ему нравится этот обмен любовью. И весь этот мир на самом деле он устроил для того, чтобы здесь, делая различные дела, мы в эти дела могли вкладывать это чувство и обмениваться с ним этими отношениями. Вот. Итак, вот это высшее предназначение, это предназначение на уровне души, на уровне раскрытия вот этой связи. На этом тренинге мы с вами обсудили несколько техник, ну вот две здесь записаны. Но в принципе это большая отдельная наука, как раскрывается эта связь. Вот это высшая связь, как раскрытие души, потенциала души, раскрытие энергии любви, которая спит в нашем сердце. Мудрецы эту науку называют... Бхакти – йога. Бхакти – значит любовь, йога – любви. Йога – раскрытие любви. Мы с вами в этом курсе обсуждали некие общие принципы. Принципы, с которыми нужно жить в любой профессии, при любом возрасте, и также в любой религии в том числе, раскрывая вот этот канал любви. Но мудрецы также описывают… Более детально – это наука бхакти-йоги, которая связана с раскрытием более глубинных планов любви в нашем сердце. Так или иначе, мы с вами говорим о том, что есть два зова, которые встроены в нашу жизнь. Это зов нашей психической и физической природы. Это первое предназначение. Очень важно найти себя в мире. Не приспосабливаться к миру, а найти себя в мире. И второй зов — это зов самой души, которая хочет раскрыть свой потенциал. Я также в качестве небольшого комментария здесь добавлю, что очень важно. Даже вот этот путь, с которого начинается на самом деле наш личностный рост, путь раскрытия своего «я» на уровне физического и тонкого тела, он должен делаться бескорыстно. Бескорыстие. Тогда это будет приносить настоящую радость. Мы с вами много уже об этом говорили, я не знаю, стоит ли это повторять. Например, мы говорили о бизнесе. Если у кого-то предназначение заниматься бизнесом, то как это нужно делать? Что значит бескорыстно? О чем думать, когда вы занимаетесь бизнесом? О миссии, о том, ради чего вы это делаете. Понимаете, деньги – инструмент для того, чтобы реализовывать вот это чистое настроение. Вы даете что-то другим через свой бизнес, проводите эту чистую энергию. Вот. Ну, в общем, очень важно все это делать бескорыстно. Тогда будет прямой путь, вы будете идти вверх. Если при помощи своих талантов вы будете эксплуатировать других, вы погубите свои таланты, потому что таланты – это не ваша энергия, она вам дана свыше, и нужно бескорыстно отдать ее другим. Ну, в общем, говоря о разных делах, которые существуют в этом мире. Хочется прочитать одно стихотворение. Это стихотворение написала мать Тереза. Вы знаете, известная подвижница. Это стихотворение — это некоторый итог всей ее жизни, некий ее манифест. Послушайте. Люди часто бывают глупы и упрямы эгоцентричные и нелогичные. Все равно прощай их. Если ты добр, люди будут обвинять тебя в том, что под маской доброты ты скрываешь корысть. Все равно оставайся добрым. Если ты добился успеха, тебя будут окружать притворные друзья и подлинные враги. Все равно добивайся успеха. Если ты честен и прям, люди будут обманывать себя. Все равно будь честным и прямым. То, что ты строишь годы, кто-то разрушит за одну ночь. Все равно строй. Если ты спокойный и счастлив, тебе будут завидовать. Все равно оставайся счастливым. То добро, которое ты делаешь сегодня, завтра люди забудут. Все равно делай добро. Отдай миру самое лучшее из того, что у тебя есть. И мир попросит еще. Все равно отдавай самое лучшее, друг мой. В конце концов, то, что ты делаешь, все равно нужно не людям. Это нужно только тебе и Богу. И вот на этот момент мне и хотелось обратить ваше внимание в самом конце этого тренинга. Все то, что вы делаете, оно нужно только вам и тому высшему источнику, с которым вы вечно связаны. Вот. А у нас, похоже, не очень осталось времени на вопросы. Или, может быть, один-два вопроса, пожалуйста. А, интуиция. Есть два типа интуиции. Есть интуиция, которая связана с низшей природой. Интуиция, которая исходит вот из этого источника, а ханкара, ложное эго. И есть интуиция, которая исходит отсюда, из высшего источника. Я хочу сначала рассказать маленький анекдот вот про интуицию, которая исходит из этого источника, потому что очень важно знать и голос этой интуиции, и не идти у него на поводу. Это голос наших личных желаний, на самом деле. Аханкара, ложное эго. Этот анекдот рассказывал Юрий Никулин. Ачарья, значит, такой учитель, основоположник, признанный авторитет в сфере анекдотов. Он рассказывал однажды следующий анекдот. Один человек, у него возникла какая-то сумма денег, И он решил проверить удачу в казино. У него появляется сумма денег, и он понимает, что да, у него есть теперь шанс использовать эту сумму денег, чтобы серьезно увеличить свой капитал, причем ничего не вкладывая. Просто очень разумный человек. Он, он очень хорошо умеет анализировать, просчитывать. Он знает, что у него есть интуиция, она работает. Так уверенный в себе такой абсолютно человек. Сумма денег, казино — да, это вызов жизни, и я его принимаю. Итак, он идет в казино, никогда раньше там не был, очень сосредоточен, внимательно наблюдает, оценивает обстановку, анализирует, никуда не вмешивается, просто собирает информацию. Такой мозг, анализ, как, что, какие ходы, как здесь все нужно делать. В конце концов, он неожиданно внутри себя, перед началом очередного кона, Вдруг слышит внутренний голос, который ему говорит, ставь все на черное, ты выиграешь. Итак, человек чувствует опору внутри себя, да, есть вот оно знание, канал интуиции опять срабатывает, да, я чувствую эту волну успеха. Так объявляется кон, и он делает очень крупную ставку. И дальше вы можете представить, с каким вниманием он следит за рулеткой, за этим вот барабаном, который вращается. Черное, красное поле, все это мелькает, внимательно смотрит. Замедляется, замедляется, замедляется, замедляется. Он уже наметил то черное поле, где она должна остановиться. И так, едет, едет это колесо и переезжает, красное поле. Дальше он видит, как Крупье сгребает все эти фишки, объявляет выигрыш кого-то, и он стоит, у него выступает пот. Он понимает, какую сумму денег он проиграл. Какое-то время уходит на то, чтобы он пришел в себя, как-то чтобы это собралось. Он не понимает, что произошло. Потихонечку успокаивается, и вдруг вновь неожиданно внутри себя слышит внутренний голос, который ему говорит Ставь все на черное. Сейчас ты выиграешь. Да, я не послушал свой внутренний голос. Я не поставил все в тот раз. И поэтому я проиграл. Он ставит всю сумму. Идет в банк. Итак, вот это внутреннее руководство, которое он получает, и он принимает его. Вращается барабан, и вы можете представить, с каким вниманием в этот раз, когда он поставил все, он следит за вращением рулетки, он видит то черное поле, где должно все остановиться. И так медленно-медленно подъезжает указатель и вот-вот еще немножко, еще немножко и не доезжает до черного поля. Следующее, что помнит этот человек, что он осознает, вернее, он не знает, сколько времени прошло, но он осознает момент, когда он стоит уже на улице, у него расстегнут пиджак, он весь склокоченный, и он осознает, что он орет куда-то внутрь себя к тому подсказчику, обвиняя и ругая его всеми возможными словами, вот это вот сознание включается в этот момент, он осознает, что он делает. И вдруг, неожиданно, внутри себя он слышит тоненький извиняющийся внутренний голос, «Да откуда ж я знал?». Итак, это история вот об этой низшей интуиции. Есть эти подсказки, подсказки ложного эго? Всегда они продиктованы собственной гордостью. Иначе говоря, приходит то, что я хочу. Понимаете? Вот подсказывается то, что я хочу, я сам себя убеждаю. Вот так это. это низшая интуиция. Итак, первое, что я хочу сказать, что если вы хотите преодолеть этот канал, который изначально он дает неточную информацию, то Старайтесь в жизни действовать не на платформе ложного эго, а на основании, в самом общем случае, знания, которые мы с вами изучали, или, если говорить более точно, вернее, более конкретно, на основании вот этих вот принципов. Если вы действуете на платформе чувств, своих желаний, то изначально интуиция не будет срабатывать высшая, будет работать низшая интуиция. Высшая интуиция – это очень интересный канал. Спасибо вам большое, что вы задали этот вопрос. Потому что вот этот канал высшей интуиции, он очень интересный. Я его сейчас напишу, как он называется. Совесть. Итак, что такое совесть? Совесть – это голос Бога внутри нас который дает нам знание, весть о том, как правильно поступить. Вот это руководство, оно всегда есть внутри нас, вот это высшая божественная интуиция. И если мы умеем ориентироваться на этот канал, если мы умеем быть открытыми к нему и доверять ему, то наши поступки в жизни будут безошибочными в любых ситуациях. Все, что стоит добавить к этому, это добавить вот это объяснение, как этот канал раскрывается, канал высшего руководства. Все то же самое. Если загрязнен вот этот низший уровень личности, если здесь энергия Тамаса и Раджаса, то высший канал работать не будет. Он заблокирован низшими энергиями. Он есть, но низшими энергиями заблокирован. Один человек мне рассказывал, что когда он женился, то у его жены великолепно работала интуиция. То есть они женились, там лет 18, где-то 19 что -то такое. То есть она была очень интуитивный человек. И он говорил, и у меня тоже это было. Я легко как-то вот угадывал, что нужно сделать. Сейчас мне 37, ему было в тот момент лет, что ли, помните по этого, Или 38. Я замечаю, что я все больше и больше даю ошибок. Все больше и больше это не срабатывает. Когда я начинал подобный курс, он остался на курсе, потому что я сказал, что в ходе этого курса вы сможете понять, как раскрыть канал интуиции. Его очень это заинтересовало, потому что он замечал, что это стало проблемой. Он стал все больше и больше ошибаться, он был бизнесменом. И часто, не часто, а иногда эти ошибки были связаны с серьезными проигрышами в этой сфере. Итак, он стал изучать эти знания, и потом стал практиковать их, применять. Где-то примерно года полтора или два, что ли, назад был небольшой разговор, и я с ним говорил. Я спросил его об этом, как насчет канала интуиции. Он около четырех лет практикует сознательно вот эти знания. Он сказал, это удивительно, но работает. Я вновь вернулся к тому изначальному состоянию. Я вновь чувствую просто, что правильно, что неправильно. Итак, если вы не очищаете свою жизнь, то канал интуиции будет давать сбои. Даже если иногда будет действовать здесь, вот эта высшая интуиция, она будет давать сбои, потому что она будет блокироваться низшими энергиями. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, очень важно также очищать свой разум. Потому что вот эти вот высшие Высшая, высшая природа, высшие качества – это не что иное, как проявление вот этой энергии. Поэтому, когда вы их развиваете, вы на самом деле раскрываете этот канал все больше и больше. И вы начнете уже интуитивно понимать, что правильно, что неправильно. Такая мудрость появляется. Знаете, есть такие люди, которые просто мудры. Они, может быть, нигде не учились, но когда вы приходите к ним за советом, они интуитивно знают, что правильно, что неправильно. Вот раскрылся этот канал. И если вы внимательно проанализируете жизнь этих людей, то вы заметите, что они живут как очень благочестиво, по совести. Они помогают другим, они очень щедры, добры, открыты сердцем. И вот этот канал, он пробуждается. Вот это второе, что я хочу сказать. Ну, в общем, короче говоря, если сказать немножко с другой стороны, то нужно, нужны два фактора. Первое – это очищение своей жизни. То есть жизнь в соответствии с правильными принципами. Второе – это открытость вот к этому руководству, доверие, ожидание, подсказки, понимаете? Канал высшей интуиции приходит тогда, когда мы открыты к нему, когда мы ждем его руководства. И в этом смысле я хочу вам дать, уж на прощание, видимо, одну удивительную методику. Пусть это будет таким домашним заданием, которое не будет никто спрашивать у вас. Я имею в виду, ведущий не будет спрашивать. Он просто удаст и все. Есть одна техника, как проверить, стоит ли совершать это действие или не стоит. Любое действие. Итак, мы с вами часто оказываемся в ситуации, когда нужно принимать решение. Да? На ком жениться, например? Где зубы лечить? Какую машину купить, ехать сегодня или подождать до завтра, ну и так далее. Мы все время принимаем решения. Итак, вот благодаря этой методике вы сможете принимать безошибочные решения. Кто-то, наверное, поудобнее сел уже. Пробуждение зала наблюдается. Вы мысленно принимаете, скажем, у вас есть несколько альтернатив. Вы мысленно принимаете какое-то решение. И вот это решение подносите высшему началу. А дальше будьте просто внимательны внутри себя. Если что-то оно как-то не очень подносится. Когда приходит его подпирать все время, он все время сваливается. Или здесь в центре груди возникает какое-то неуютное чувство, какая-то тяжесть, давление. Ну, вы почувствуете это, ну, просто заметьте это. Далее, вы принимаете мысленно второе решение. Вы не ориентируетесь, обратите внимание вот в этой технике на то, что правильно и неправильно, просто принимаете решение и как-то вот подносите высшему началу мироздания. Итак, второе решение, подносите, и как-то так оно как-то как будто само уже туда идет. И когда вы даже думаете о том, что вы совершаете такие поступки, какая-то внутренняя легкость, такое вот ощущение, такого какого-то легкого очень. Ну, в общем, одна вам небольшая рекомендация, сделайте второе. В качестве экспериментов можете пытаться сделать первое и последить, что получится. Моя задача просто была объяснить сегодня, как возникает гармония. Если вы действуете не согласованно вот с, с этой высшей связью, то все это будет приводить только к хаосу, к разрушению, к бедам, к проблемам, к холоду, к темноте, к невежеству, агрессии, зависти, злобы, кражам и болезням. Но если вы действуете в согласии вот с этой некой центральной такой связью, то все в итоге гармонизируется в вашей жизни и придет в порядок. И даже тогда, когда внешние проблемы будут приходить в вашу жизнь, потому что они все равно будут приходить, мир так устроен, он должен их посылать, внутренняя ваша целостность, она будет только крепнуть от этого, Понимаете, вы не будете разрушены этими внешними проблемами. А эти проблемы вас будут обучать еще большей внутренней целостности. Так или иначе, вот так возникает судьба в ее высшем проявлении, или иначе говоря, вот этот путь, который мы хотим найти в этом мире, путь нашего «я», путь реализации раскрытия самого себя. Пожалуйста, мы переходим к вам. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем изменилась ваша жизнь в ходе этого тренинга, то есть, каков итог для вас. Итак, сейчас на самом деле, пожалуйста, говорите вы, в чем вы изменились, что дал вам этот тренинг. Я просто вас немножко рассказать. Мы с вами все вместе начали путь, и это было бы очень неправильно, чтобы я завершал этот путь. Должны его завершить все. Поэтому немного расскажите, что изменилось в вашей жизни в ходе вот этого процесса, который мы делали? Когда даже дома элементарно, когда мой ребенок в очередной раз действительно вот так же закатывает какой-нибудь скандал, и я вдруг, как всегда, по привычке начинаю ругаться, ну, вот мой так, мои эмоции так, а потом что-то изнутри так, и так чпок и, и стоишь так, и пытаешься спокойно его выслушать, пытаешься понять, чего же он хочет. Уже начинаешь не всегда но вставать на его позицию. То есть, начинаешь замечать, что вокруг тебя личности. Не просто родственники, а отдельные личности. И ты начинаешь с ними общаться как с личностями. И получается абсолютно другое общение. В принципе, другая жизнь. Все новое, абсолютно. До этого я жил, может быть, интуитивно, но ощущал, что есть вот эти законы, Ощущал э, какую-то связь, но для меня было очень важно, что в результате я очень, вы очень грамотно э, рассказали и открыли глаза на, может быть, э, довольно-таки очевидные вещи, которые ранее воспринимались ну, на уровне ощущений, а сейчас э, у меня сформировалось именно отношение очень ясное и понятное. Спасибо вам большое. А что изменилось в жизни? Сформировалось отношение, я понял. Что еще? Именно э, мое восприятие к жизни изменяется. И что это вам дало, что она. Оно дало мне внутреннюю уверенность, силы, э, ощущение полета. Вот, вот это результат. Свои 28 лет я наконец-то поняла, что я женщина, что вокруг меня есть мужчины, просто я не открывала в себе женщин. И что я хочу замуж. На самом деле, я хочу заметить, что жизнь меняется. Просто заметно и незаметно тоже. Меняется настолько быстро, на каждую секунду. Если внимательно приглядеться, можно это заметить. Если говорить в частности, отношения моих родственников с которыми по совместительству стали на редкость и бумаглы, дружественными, стали вежливыми. Все стало совсем другое. Буквально вот, за. Пойдите. Я не могла действительно принять вот это высшее начало. А здесь на семинаре вот как будто бы эта преграда ушла. То есть я ощутила свою связь. То есть как будто бы все в одну цель слилось. Более сложная Я поняла, что, вернее, появилось еще большее доверие к жизни, и появилась какая-то безумная легкость. Вот легкость в общении с людьми, легкость в решении каких-то вопросов, и вообще легкость по жизни. этой вот лёгкости. Ну, я бы сказал, что вот по ситуации, о которой мы говорили без деталей, как бы играя на третьем уровне в этих ситуациях, сложных таких, в которых я сейчас нахожусь, я в течение семинара осознал, что как бы начинал игру вроде бы с высшим началом и где-то до середины вроде бы с ним шел. А потом а, такое, как это произошло, можно бы еще продумать, но где-то мой взгляд сместился и получается игру третьего уровня взвалил на свои плечи. Ну и естественно начинаешь тонуть в такой ситуации. И вдруг приехал ты, Олег, и вот напомнил опять, я нашел для себя ответ, почему вдруг на игре третьего уровня а, так стало тяжело, даже запутано, где-то депрессия начала проскакивать и так далее, а, просто забыл, где-то вот усомнился, больше обратил на внешние обстоятельства, такие миражи, какие-то, может быть, страха даже, и в принципе нереальные. Не и сейчас опять вернул место третьего уровня для Бога для высшего начала. И, и думаю, ничего практически не изменилось вовне. И я осознал, что эта игра не только, моя, ну, не только моя, это игра высшего начала. Это его игра. И топ будет его. Я просто играю свою роль. За прошлым годом у нас был семинар. За прошлым годом. Прошлым годом. Прошлым. И некоторые, кто участвовал в прошлом году в семинаре, сейчас здесь. Мы пришли все на разном уровне, на разном уровне понимания. Но вы посеяли сухую, но благодатную землю, зерна высшего качества. И вот эти зерна дали ростки. Я хочу сказать, что когда мы прослушали этот семинар, Мне тоже казалось, что все легко и просто. С вами все легко и просто. А потом, когда мы остались одни, спасибо Сергею, он нам очень сильно помогал, потому что нам было действительно, мне было очень тяжело. С его помощью нам было легче. Мне было легче. Я хочу сказать, что это огромная работа. Не так просто все дается. Не так просто это все так, как вы начертили. То есть будут и отбрасывать назад, будут один шаг вперед, три назад. Но самое главное вы сделали, вы посеяли. Но, к сожалению, я не могу сказать такими яркими словами о том, что за этот тренинг как бы произошли очень глубокие, серьезные какие-то изменения в моем миропонимании или еще каких-то вопросах. Но Две, два вывода я для себя сделал. Первый вывод – это то, что ваши лекции позволили очень здорово систематизировать, как бы гармонизировать те знания, которые у меня до этого были. И второе ощущение, я бы выразил такими словами – хорошо, но мало. А у меня изменилось будущее. А если чуть конкретнее, то есть что там изменилось? А как вы узнаете, что оно изменилось? А я уже так интуитивно чувствую, что сейчас вот какое-то время изменится. Задумаются все эти мысли. Это практически применится и изменится в будущем. Знаете, есть такая одна притча э, из Дзена. Улитка ползет по стволу вишни очень медленно, и ее начинает спрашивать улитка, ты куда ползешь? Я ползу за вишнями, но там нет вишен. Улитка продолжает ползти и отвечает, когда я туда приползу, там они будут. Поаплодируйте друг другу за ту работу которые уже были здесь. И мысленно, пожалуйста, пожелайте удачи каждому на этом пути, на пути реализации этих знаний. Через аплодисменты пожелайте друг другу. я, в свою очередь, хочу вам также пожелать двигаться в этом направлении. И добавлю здесь маленькую вещь, что великий индийский мыслитель Бхактиринот Такур очень интересно определил высоту человека. Он сказал, что высота человека определяется не тем, что он сейчас делает, то есть не тем уровнем, который он сейчас занимает, а высота человека определяется той целью которую он поставил перед собой. Поэтому, где бы вы сейчас не были, едите вы что-то или не едите, ругаетесь вы в семьях или не ругаетесь, правильно вы работаете или неправильно, встаете ли вы вовремя или надежно просыпаете, поставьте себе цель и наметьте некоторые шаги для этого движения вперед. Пусть это будут самые маленькие шаги, но если они будут в правильном направлении, вы будете самый высокий человек, потому что а, вы уже двинулись в правильном направлении. Если человек даже он грязный, но он уже стоит под душем, понимаете, только время его отделяет от того, чтобы он стал чистым, от того, чтобы он возвысился полностью. Это вот Мое пожелание вам, то есть не комплексуйте, если вы заметили какую-то большую разницу между собой, может быть, тем опытом и информацией, которая давалась отсюда. Поставьте цель и наметьте свою личную программу. Свой курс я основывал, я хочу выразить громадную признательность этим великим мудрецам прошлого, которые на благо человечества, оставили это знание. Эти древние санскритские трактаты, общий корпус которых называется Веды. Это те источниками, с которыми работал я. Изучайте, идите вперед, делайте свою жизнь совершенной, а не просто приспосабливайтесь к тем проблемам, которые существуют вокруг вас. Итак, мы почти остановились. Но на самом деле, когда турист или альпинист сходит на высокую вершину, ему хочется идти еще выше. я надеюсь, у вас есть этот вкус. Этот зал опустел. Вы можете видеть эти разные кресла, пустые. В этом зале работали Разные люди. И где-то на одном из этих кресел сидели вы. Может быть, оно не красного цвета. Может быть, оно более мягкое. Может быть, даже оно было лежачее. Или, может быть, где-то стоя, даже без всякого кресла вы учились. Но так или иначе, вы были с нами. Вы были в этом зале. Я хотел бы, в заключение всего нашего тренинга, этого удивительного путешествия, которым мы прошли, сделать вам несколько желаний. Я желаю вам все время только накапливать внутренний опыт применения этих знаний. Знания бесполезны, если вы его не используете. Но если вы стараетесь применять его в жизни, оно будет все больше и больше обогащаться раскрываться какими-то нюансами. И вы будете находить все новые и новые способы его использования. Я хочу вам также пожелать, чтобы у вас был круг людей, с которым вы могли бы общаться и обсуждать все эти темы. И я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда чувствовали это высшее божественное руководство, которое ведет вас в этом мире. Мне не хочется с вами прощаться. Мне хочется, чтобы вы возвращались к этому приемлю. Вновь и вновь. Чтобы мы с вами вновь и вновь встречались. Чтобы вы вновь и вновь продолжали идти этим удивительным путем реализации своего личностного потенциала в этом мире. Я желаю вам удачи и желаю попутного ветра в этом удивительном путешествии, которое называется одним коротким словом — жизнь. Я желаю вам дойти до самых высоких вершин.